Катер с освободителями Ялты отвалил от причала и взял курс на маленький миноносец, который стоял под парами в полумиле от берега. Матросы размахивали руками, видно пели. Мотор, привезший их, попятился, выезжая из мола. «Давайте воспользуемся оказией», — вскинулся мученик. «Это наш мотор из совета. Доедем». «Поезжайте», — сухо сказал Коля. «Я еще останусь, пройдусь». «Тогда и я с вами». Поезжайте, поезжайте, сказал Коля. Я хочу побыть один, без вас. Наверное, это звучало не очень воспитанно, но Коля хотел поставить мученика на место. В конце концов, не для того он поступал в партию большевиков, чтобы каждый местный проходимец мог читать ему нотации. Мученик не понял тона, или сделал вид, что не понял. Он дружески хлопнул Колю по плечу и, неловко подпрыгивая, побежал к молу, криками стараясь привлечь к себе внимание шофера. Тот заметил ялтинского зампреда и взял на борт. И Коля остался один. Дождавшись, пока авто, увозившее мученика, скроется за углом, Коля пошел вдоль набережной, прочь от Платана и обернулся впервые, лишь когда был уверен, что набережная изогнулась настолько, что Платан ему не увидеть. Вечерело, Солнце скрылось за Ливадией. Ветер словно дожидался этой минуты, загудел, понес по набережной ссор деволюции В Ялте уже год как не осталось дворников. Среди горожан бытовала шутка, что все дворники служат министрами у Сейдомета. Наверное, Коле надо было возвращаться в гостиницу, где ему был оставлен номер. А может, даже попросить мотор у дежурного в Совете, чтобы тут же вернуться в Севастополь объяснив возвращение партийной секретной необходимостью, и он знал, найдут для него авто и шофёры, не посмеют отказать. Ёжись под ветром, который нёс сухие снежинки, Коля увидел впереди, у самого среза набережной, девичью фигурку. И удивился, до чего это зрелище прекрасно. Море, темное море, на котором видны ослепительно белые, словно подсвеченные снизу барашки, Небо на востоке, в сторону Гурзуфа и Массандры, глубокое, почти черное, а на западе красно-лиловое, полосатые. Вдали, на границе моря и неба совсем черный, четкий хищный силуэт миноносца Керч, который набирает скорость, уходит к Севастополю, и как бы парящие в невесомости, в центре этой композиции девушка в длинном, немодном уже, но элегантном пальто и без шляпки. От непрочности и ненадежной легкости фигурки Нетрудно вообразить, что новый порыв ветра Сейчас сорвет ее с набережной И кинет туда, где волны разбиваются о камень Коля поймал себя на том, что идет к одинокой девушке Охваченный желанием схватить ее, удержать, увести от опасного края моря Девушка неожиданно обернулась Ее лицо на таком расстоянии виделось белым треугольником Коля сразу замедлил шаги Он не хотел испугать девушку Да, будто поняв, что намерения Коли безвредны, снова стала смотреть на волны. И тут Коля увидел, что на обширной и доступной всем ветрам сцене появился еще один актер. Очевидно, тот человек вышел из освещенного ресторана или гостиницы дальше по набережной. Завидев девицу, он направился к ней широкими, уверенными шагами, как капитан Скотт к Южному полюсу, И в первое мгновение Коля решил было, что человек знаком девушке и даже договорился с ней о встрече в таком неуютном месте, как набережная. Но по мере того, как человек приближался к девушке, та начала волноваться, повернулась спиной к морю и смотрела то на Колю, то на человека, словно оказалась между двух огней. Коля, к собственному удивлению, понял, что он все еще идет к девушке и заставил себя остановиться, столь очевиден был ее испуг. Девушка все быстрее шла вдоль края причала, прочь от Коли и неизвестного. Она направлялась к мостику через речку в сторону рынка. Коли, которому стало зябко, повернуть бы назад, что задело ему до девиц, рискующих честью на пустынной набережной. Но он увидел, как целенаправленно и равномерно, с равномерностью паровоза, неизвестный повернул за девушкой. И тогда Коля тоже пошел следом, правда, на значительном расстоянии, девушка шла все быстрее, потом мелко и небыстро побежала. Коле почему-то показалось, что девушка похожа на Лиду. Разве не здесь? Они когда-то познакомились. Она гуляла по набережной с подругой Маргаритой, а он был один в белой летней студенческой тужурке, на которую, будучи лишь гимназистом, не имел никакого права. Как давно это было? Еще до войны, Еще тогда, когда набережная была щедро освещена и заполнена шумной толпой гуляющих,